Поместная система. И так повторю. Поместное владение развелося из землевладения дворцовых слуг при удельных князьях, и отличалось от этого землевладения тем, что условливалось не только дворцовой, но и ратной службой. Это отличие становится заметно с половины 15 века. Не раньше этого времени поместье получает значение средства обеспечения как дворцовой, так и ратной службы. Впрочем, тогда же оба этих рода службы сливаются, теряют юридическое различие. С той поры возникает юридическая идея поместья, как земельного участка, обеспечивающего государственную службу служилого человека, ратную или дворцовую, безразлично. С того же времени, то есть со второй половины 15 века, поместное землевладение складывается в стройную и сложную систему. Вырабатываются точные правила из помещения раздачи земель в поместное владение. Эти правила стали необходимы, когда правительство, создав усиленным набором многочисленную вооруженную массу, начало устроять ее содержание земельными дачами. Следы усиленной систематической раздачи казенных земель в поместные владения появляются уже во второй половине 15 века. До нас дошла переписная книга Водьской пятины новгородской земли, составленная в 1500 году. В двух уездах этой пятины, Ладожском и Ореховском, встречаем по этой книге уже 106 московских помещиков, на землях которых находилось около трех тысяч дворов с четырьмя тысячами живших в них крестьян и дворовых людей. Эти цифры показывают, как торопливо шло из помещения служилых людей и какого развития достигло московское поместное владение на северо-западной окраине государства в новгородской земле в течение каких-нибудь 20 лет по завоевании Новгорода. В названных уездах Водьской пятины по указанной книге, едва ли не большая половина всей пахотной земли была уже во владении помещиков, переведенных из центральной Московской Руси. Следы такого же усиленного развития поместного владения встречаемы в центральных уездах государства. От первых лет 16 века сохранилось несколько межевых грамот, разграничивающих московские и ближайшие к нему уезды один от другого. По границам этих уездов грамоты указывают рядом с водчинниками множество мелких помещиков. Это были дьяки с подьячьими, псари, конюхи, словом, те же дворцовые слуги, которым в 14 веке князья давали земли в пользование за службу.